Эпилог. Аромат дымносладких благовоний наполняет пустынный храм. Сегодня здесь никого из жриц нет. Лишь я стою на коленях перед алтарем и молю Богов даровать моей маме здоровье долгих лет, а не последливые дочурки, хоть чуточку у с д ч и в о с т и У черноглазой Райены нет терпения даже на то, чтобы дать маме несколько минут наедине с небом. Малышка вбегает в храм и з в и н я огромной связкой ключей тянет меня за руку. Идем со мной. Где ты взяла это? Строго спрашиваю дочку и киваю на ключи. Амеры дала. Не моргнув и глазом обманывает дочь и снова зовет. Мам, скорее. Ваше высочество. с л у ш а в з в о л н о в а н н ы й голос Амеры. Где вы? Немедленно вернитесь. Ну вот. Огорчается малышка. Не успела. Вернее, это ключницы. Улыбаюсь и желаю возвратиться к молитве и поворачиваюсь к алтарю. Пока не покажу тебе кое-что, громко заявляет дочь. И не подумаю. Напористостью, ты отца, обреченно вздыхаю я и осторожно поднимаю с колен. Хорошо, идем. Но сначала извинись перед Амерой за то, что взяла ключи без спроса. Потом. б е с п е ч н о отмахивается она. Она уже ушла к конюшням. Идем. Тебе понравится то, что я нашла. Чувствую, королю понравится еще больше. в о р ч у я, но все же следую за дочкой. Райена нетерпеливо тянет меня к защитной стене, и я с каждым шагом хмурюсь все сильнее. Так и есть. Дочь с п о х т е н и е м вставляет один из ключей в старый проржавевший замок, и когда он падает в траву, с усилием открывает скрипучую дверь. Челчком тонких пальчиков вызывает огонек, свет которого выхватывает из темноты полуразрушенные очертания старого тайного хода. Когда-то я сама воспользовалась им, чтобы дать отпор напавшему на а л е о н о р магу, а позже обрушила, чтобы никто из врагов не проник через него внутрь. Эдхарс в о и н а м и не первый год потихоньку приводили его в порядок, разбирая завалы и неторопливо восстанавливая стены. Неугомонные р а й е н а и сюда добралась. Скорее всего, увязалась за отцом, а потом увидела что-то интересное. На языке дочери это могло означать и выросший в темноте цветок, и потерянные сокровища. и раздавленную лягушку этого ребенка интересовало все на свете, а еще больше ей хотелось поделиться своим видением. Ты не должна ходить сюда одна, строго говорю я. Это опасно. Папа также говорил. щ е б е ч е т она, подтверждая мою догадку. Иди сюда. Я ступая по хрустящему п е с к о к каменному полу и с любопытством всматриваясь в темноту, пока ничего не вижу, но следую за дочерью до самого выхода с другой стороны стены. Заметив дверь, понимающе улыбаюсь. Вот что, ты хотела показать, что папа разобрал завал? Нет. Она торопливо подталкивает меня к выходу. Интересно, и там. Выгляни. Я пожимаю плечами и выхожу наружу. Внимательно осмотрев пустынные поля, оборачиваюсь. А что? Замечаю, как дочь закрывает дверь. Райена. Дергаю ручку, но дочь заперлась с той стороны. Что за шутки? Восклицаю, догадываюсь. Ты разозлилась на меня за то, что заставила переписывать задание ж р и ц но ты пропустила больше половины. Открой. Дворот о идти долго. Прислушиваюсь к приглушенному смеху с той стороны двери и обещаю. Боюсь, что Ваше Высочество ожидает серьезное наказание. Вне себя от раздражения и непонимания. Дочка никогда не позволяла себе злых шуток. Я иду вдоль стены к воротам. Как вдруг к раем глаза что-то улавливаю. Настроившись. о Останавливаюсь и внимательно присматриваюсь к кустам и деревьям. Я помню, как меня заманили в ловушку недалеко отсюда. Шеспен едва не убил меня тогда, но выполнить приказ ледяного короля воину не удалось. Узнав об этом неприятном случае, Иванор перестал отвечать на послание отца. Волнуюсь, что мстительный правитель Зивера может подкинуть нам еще какие-то неприятные сюрпризы. Я решаюсь проверить и приближаюсь к тому месту, где мне показалось движение. Протягиваю руку. Готовые в любой момент ударить магии, касаюсь з а в и б р и р о в а в ш е г о под пальцами воздуха. Так и есть. Щит. Он мгновенно расползается от воздействия очистительного пламени, будто утренний туман под ярким солнцем. А я собираю в ладони шар концентрированного пламени для удара по врагу. И этот сияющий ком, соскочив с руки, скачет по склону вниз с шипением исчезает в реке. А я так и остаюсь стоять. до глубины души потрясенные увиденным. Передо мной разлилось разноцветное живое море. Все жители замка и, скорее всего, близлежащих деревень подняв руки, удерживают над головой красивые цветы. Все это ароматное безумие колышется и перекатывается радугой в свете серебристой магии тхара. С годовщиной, моя королева. Раздаются за спиной хрипловатый голос. Мне удалось тебя удивить. Муж обнимает меня со спины. Ищеко читуха небольшой бородкой, которую начал отращивать после рождения дочки. Из-за того, что р а и е н е нравилось с ней играть, ровно семь лет назад ты заставила Сиель провести для нас ритуал. Никто не верил в то, что брачные узы с Леорасом исчезли, но ты нашла способ доказать это, а заодно получить в мужья неутомимого любовника и сильного мага. Ты очень практичная, любовь моя. Более того. Разворачиваюсь в кольце его рук и смотрю в черные глаза Эдхара. Мой муж? Гарантия мира между тремя государствами. Да, я весьма расчётлива. Приподнимаюсь на цыпочки и тяну, с ь чтобы поцеловать его. Не наклонись, Эдхар. Сделать это было бы затруднительно. Но муж никогда не упускает возможности подарить мне ласку. Сколько бы лет н и прошло, он остается ненасытным. Я изголодался по тебе, жарко шепчет Эдхар. Как и прежде, види меня насквозь. Узы, связывающие нас м а г и е й стали настолько сильны, что я частенько могу применять силу льда, а мой король легко вызывает пламя. Мы общаемся без слов, слышим друг друга на расстоянии и даже видим одинаковые сны. Но порой ему удается кое-что от меня скрыть. Например, это поздравление. Я поворачиваюсь к шумной толпе, которой не было слышно за пределами щита, и благодарно улыбаюсь подданным. к и в а ю жрицам, которые выделяются белоснежными одеждами, посылаю воздушный поцелуй королеве матери. Она обнимает свою плутовку внучку. И как Раене удалось пробраться незамеченной? Дочка вырывается и бежит к нам. Эдхар выступает вперед и, подхватив малышку, подбрасывает ее вверх. Удерживая магию, выстраивает ледяную горку. И Раена с громким смехом катится вниз. Муж выпускает несколько магических стрел, выстраивая лесенку. К веселью присоединяются другие дети. Люди расходятся, и огромное море цветов рассыпается на небольшие клумбы. Я вижу спрятанные до этого момента накрытые столы и удивляюсь, как Эдхару удалось организовать такой роскошный праздник и утаить это от меня. Впрочем, иногда и мне удается сохранить свои секреты от мужа, мам, но не от дочки. Скатившись в о ч е р е д н о й р а з с л е д я н о у ю г о р к и она подбегает к нам и кричит: "А почему у тебя животик светится?" Люди замирают, а муж до этого обсуждавший что-то с х о л е с к и м послом, будто каменеет, медленно разворачивается и обжигает меня темным взглядом, от которого волоски на теле встают дыбом, и я невольно отступаю на шаг, но в следующий миг оказываюсь в объятиях Атхара. Это правда? Подрагивающим от возбуждения голосом уточняет он: "Ты подаришь мне еще одну дочку". Покусывая нижнюю губу, чтобы не разреветься от нестерпимого счастья. Я поднимаю руку, не в силах говорить, сжимаю кулак и выпрямляю пальцы один за другим. Два малыша. Сначала удивляется Эдхар, но потом расплывается в широкой улыбке и, подхватив меня на руки, раскручивается на месте. Это невероятное чудо. Он настолько искренне рад, что от мужчины исходит волна силы. И ледяная горка разлетается в миг, осыпая визжащих от радости детей с н о п о м снега. Малышня тут же начинает копаться в белоснежной куче. кидаться снежками и что-то лепить наша дочь с боевым воплем присоединяется к друзьям муж осторожно опускает меня и обнимая за плечи следит за р а й о й невероятно проницательный ребенок уверена она станет замечательной старшей сестрой близнецам интересно это тоже будут девочки в роду и Марии дар передается по женскому роду отвечает за меня Сиель мальчики рождаются крайне редко Женщина делает строгий вид, но я-то вижу, что она в чрезвычайном волнении. Мама, которая стоит рядом с верховной жрицей, прижимает руки к груди и смотрит на меня так, что сердце замирает. Она от Райены ни на шаг не отходила, возилась с малышкой сама, не подпуская ни н я н е к ни жриц. И она совершенно точно знает, что будут девочки. Чувствует это как и я, через магию рода и м а р и А вскоре Эдхар тоже ощутит детей, через магическую связь. Возможно, потому я и тянула с новостью, чтобы не увидеть его р а з о ч а р о в а н и е Муж души в дочери не чает, но, как известно, любому мужчине нужен наследник. Ты разочарован? Осторожно спрашиваю я и пристально смотрю на него. Я испытал искреннее облегчение. Он целует меня в лоб и, подняв руку, отводит упавшую на него прядь волос. Это даст отцу повод помириться с Леорасом. Холеский посол поведал, что одна из наложниц огненного короля родила мальчика. Если так хочет наследника, то знает, где его искать. Ты все еще готов отказаться от трона Зивера и править в нашем маленьком небогатом Алианоре? Я знаю ответ. Но все равно в который раз задаю этот вопрос, потому что после него Эдхар всегда говорит мне то, что окрыляет и наполняет бескрайним блаженством. Я готов отказаться от всех сокровищ мира. Лишь бы оставаться счастливым рядом с моей единственной королевой. Конец книги. Читала Халина Кудыш.